Глава двадцать четвёртая. Кэтрин. «Когда дело пахнет жареным, самое время прикинуться дурочкой», — вспомнились наставления Валерии. Правда, прикидываться на самом деле умной представительницей человеческой рации она предлагала вообще всегда. Наверняка и в случае угрозы разоблачения этот вариант сгодится. «Так странно». Протянула я озадаченно, постучав указательным пальцем по губам. «Вернуться не могу через точку входа. Что-то сломалось?» Мужчина нахмурился, чуть качнув головой. «Эта зона астрала заблокирована, поэтому ты не можешь вернуться», — решил он снизойти до объяснения. «Не знала, что так можно». Я чуть наклонилась вперед, рассматривая его внимательнее. «Простите, пожалуйста». Вы так внезапно появились, напугали меня. Вам, наверное, часто говорят о сходстве с императором Уильямом, а вы рады поддержать эту легенду, посмеяться над перепуганными красивыми девушками». «Ай-яй-яй, как не стыдно!» — пожурило его, пригрозив пальцем. Лицо мужчины вытянулось от удивления. Он прочистил горло, нахмурил густые светлые брови. «Кэтилин», — начал было он, но был тут же перебит мной. «Вы ошиблись. Меня зовут Кэтрин. Имена похожи. Такое бывает». «Я знаю, что это ты, Кэтилин Андервуд, моя дочь. Марк вывел тебя из дворца в день переворота. Была договоренность о встрече, но он на нее не пришел. Вскоре выяснилось, что погиб, а ты исчезла в неизвестном направлении». Мы подозревали, что ты тоже погибла. В том пожаре нашли останки, не поддающиеся опознанию. Можно предположить во мне дочь императора, даже притвориться им, но знать про Марка и пожар невозможно, если не связан с той давней историей. Что же происходит? И даже если это союзники моего отца вышли на меня, зачем обходятся со мной так жестоко? общаясь через его образ марк останки удерживать улыбку на лице удавалось ценой титанических усилий вы продолжаете меня пугать не забывайте что мы в зоне астрала академии мое тело физически находится на территории академии я не сильна в законах но подозреваю что вам влетит за домогательство к рекруту вот кэтилен «Хватит!» — усмехнулся он сердито. «Я понимаю, что ты всю жизнь опасалась разоблачения. Но я не вру тебе. Я твой отец». «Ты погиб!» — выкрикнула я раньше, чем подумала. «Это невозможно!» «Говорю же, погибло тело. Я успел добраться до Годриса», — заговорил он, мягко сделав шаг ко мне. «Это позволило мне выжить и увидеть взрослую дочь. и раскинула руки, словно приглашая в объятия. «Простите, но звучит бредом», — отрицательно замотала я головой. «Как отсюда выйти?» «Сначала мы поговорим», — произнес он твердо. «Но все зависит от того, унаследовала ли ты мой дар». Меня словно ледяной водой окатили. Мне с трудом удалось удержать испуганный вздох. Он касался тем, которые я не обдумывала даже наедине с собой. Закопала поглубже и жила себе спокойно, считая, что прошлое никогда не всплывет. Кэтилен, он склонил голову к плечу, глядя на меня требовательно и остро. А я развернулась и метнулась прочь, но тут же она летела на прозрачную стену и больно рухнула на попу. «Как-то откали бы по ней получать поприятнее». «На тебе артефакт. Не проверить. А ты отказываешься мне верить». Мужчина приблизился. «Даже про себя я не хотела думать о нем как об отце, потому что опасно верить в невозможное, даже если очень хочется». «Не подходите». Я подскочила на ноги, но тут же была поймана за шкирку. Следом произошло нечто странное и пугающее. Его тело вдруг обратилось чёрной дымкой, которая закружила вокруг меня. Пространство исказилось, и я оказалась сидящей на гудрисе. Вот только странное дело, ощущения тела совершенно пропали. Я не чувствовала рук и ног, зато видела, как поднимаюсь с пола. Меня будто заперли в голове. а телом управлял кто-то другой. «Не бойся и не сопротивляйся», раздался в голове голос незнакомца. Испугалась я сразу, а потом и попыталась вернуть контроль над телом. Но в итоге напоролась на жуткую головную боль. «Нет, падать на попу все же не так неприятно, как это». «Что происходит?» — завопила я истерично. Как вообще такое возможно? Никогда не слышала про подобную магию. Говорят, иногда духи пытаются пробиться в наш мир через годресы, но установление контроля над чужим телом — нечто из разряда сказок. Мы пройдемся. Не переживай, я управляю твоим телом временно. Но это опасный и сложный процесс, поэтому не сопротивляйся, чтобы я случайно не уничтожил твою душу. И как после такого не переживать? Да я близка к истерике. Что вы хотите сделать? Мы немного пройдемся. Я должен выяснить, унаследовал ли ты мой дар. Я и так отвечу. Нет у меня никакого дара. Отпустите. Мне нужно проверить. Он прошел к лежащей на моей кровати сумке, тоже моей. и извлёк из бокового кармана странное кольцо с красным кристаллом в основании. «А вот это уже не моё!» Мужчина надел украшение на палец и двинулся к выходу. «Ты куда?» — раздался голос соседки. Рита развернулась на стуле, отрываясь от написания конспекта, и посмотрела на меня озадаченно, с лёгкой улыбкой на губах. «Прогуляюсь», — ответил незнакомец. Моим, между прочим, голосом. «Хоть что-нибудь накинь, ты же в домашнем платье». «Точно». Он усмехнулся и схватил с вешалки мой плащ, после чего покинул комнату. «Отпустите, пожалуйста, вы обознались, я не...» «Ты, Кейтелин, я уверен в этом. Мог бы пробиться и к воспоминаниям, но не хочу причинять тебе вред». «Сейчас ты мне не веришь». но первый шок пройдет. Мужчина тем временем спокойно уводил мое тело из комнаты. Сначала бодро спустился по лестнице, потом покинул и здание. Стоял прохладный вечер, но холода я, само собой, не ощущала, а незнакомец поежился. Мне было невероятно страшно, запертая в собственной голове, неспособная управлять телом, полной неизвестности. Кто бы ни был этот незнакомец, а он знал мою тайну, что означало завершение спокойных деньков. В конце концов, любящий отец просто бы обнял дочь, а не ринулся выяснять, достался ли ей семейный дар. «Значит, наследство важнее меня самой». «Если бы я решил тебя обнять, ты бы не позволила». ответил он на мои аргументы. «И стало бы защищаться, но сам факт. Так давно погибшие и воскресшие отцы не поступают». «Я исправлюсь», — усмехнулся он. Наш путь продолжался. Естественно, похититель без препятствий покинул территорию Академии через пропускной пункт. Следом неспешно двинулся по улице, будто и вправду просто гулял. а когда завернул за угол ближайшего здания, коснулся кольца, кажется, активируя его. «Что это такое?» — полюбопытствовала я. «Отвод для глаз. За тобой следят. А у нас нет времени ждать, когда слежку снимут». «Никто за мной не следит». Ланкастер не мог оставить жену друга без сопровождения. «Надо же!» — Акалиб не рассказывал. «Мой герой, где же ты? Пора спасать жену!»